Глава 7. Супруги Алексей и Алина занимались сексом. Точнее, Алексей занимался, а Алина при этом вроде присутствовала. Во всяком случае, ее лицо ничего не выражало. Затем на ее лице появилось отвращение. Она столкнулась с себя мужа. «Подожди, у меня что-то живот». Алексей в раздражении встал Слушай, у тебя все время что-то болит. Правда болит. Голова раскалывается. Только что живот был. А что еще? Нога, сердце, печень. Давай не сейчас, — предложила Алина. Просто поспим, ладно? А когда будет сейчас? Спросил Алексей и вышел из спальни, хлопнув дверью. Артем вышел из офиса вместе с Матвеем и указал ему на табличку над дверью. «Мы с тобой закрыты на учет, так что табличку лучше снять». «Понял», — сказал Матвей и пошел за отверткой. Он уже начал снимать табличку, когда в коридоре появились клиенты. Алексей и Алина. «Простите, а психолог Стрелецкий здесь принимает?» — спросил Алексей. «Психолог Стрелецкий временно не принимает», — ответил Матвей. «Позвоните через пару дней». В этот момент из офиса вышел артём Алексей обратился к нему. «Вы психолог? Нам помощь нужна. Нам вас знакомые рекомендовали. Может, возьметесь?» Артем внимательно посмотрел на обоих супругов. Отметил энергию Алексея и подавленность Алины. Сказал, «Меня временно лишили права на работу. И проблема не у вас, а у вашей жены. Вы ее силой притащили. А нельзя помочь тому, кто этого не хочет». И он направился к лифту. Но Алексей не собирался сдаваться. — крикнул вслед психологу. — Не обязательно же здесь принимать. Приходите в наш зоосалон, Малая Грузинская, 20. Мы там до восьми вечера. Может, так, без договора. Я заплачу. Но тут двери лифта закрылись, и Артем уехал. У него был повод не задерживаться с новыми клиентами. Он спешил на заседание той самой комиссии по этике. Заседание проходило в одной из университетских аудиторий. За преподавательским столом восседала комиссия. Несколько пожилых мужчин и женщин, среди которых выделялась председатель комиссии Тамара гинзбург Здесь же находился и профессор Завьялов. Сбоку у окна сидел Александр Андреевич. Артем сидел в первом ряду большой аудитории. Прошу не относиться к этому заседанию как кем «К какому-то судилищу», — сказала гинзбург открывая заседание. «Мы не собираемся никого расстреливать или клеймить позором. Наша задача — установить, представляет ли деятельность Стрелецкого-младшего опасность для клиентов. На кону репутация всего сообщества, а не только ваша, молодой человек». Она повернулась к Александре, даме средних лет, и сказала, «Ну что, начнем с хорошего?» Александра кивнула и заговорила. «Я, честно говоря, не понимаю, в чем суть претензий. У нас есть международный опыт. Есть Форелли, есть Бранцма. С 1963 года провокацию как метод вполне легально преподают в институтах. Вопрос не в том, хороший этот метод или плох, а насколько он эффективен в этом конкретном случае. Если господину Стрелецкому... Удается получить результат с таким подходом, тогда почему нет? А то у нас некоторые коллеги годами элементарную проблему заговаривают. Последнее слово взяла Светлана, самая молодая участница заседания. Полностью согласна, сказала она. Я, честно говоря, вообще не вижу причин не доверять этой форме терапии. Да, это может показаться радикальным на фоне традиционного подхода. Но у Артёма Александровича достаточно положительных результатов. Я, может быть, не знаком со всеми его клиентами, но у меня была женщина, 40 лет склонная к анорексии, которую он вытащил в ходе единственного сеанса. Да, это выглядело несколько необычно. Может быть, никому из нас не пришло бы в голову проводить сеанс на скотобойне, но это сработало. Несколько участников заседания кивнули, другие, наоборот, нахмурились. Слово взял Сергей, один из тех, кому выступление Светланы не понравилось. «Может, нам всем тогда в новый метод переобуться? А его дисциплинарную комиссию посадим?» Зло сказал он. «Раз молодой человек у нас светоч знаний и продолжатель светлых идей, я правильно вашу мысль понял?» «Не надо передергивать, Сергей Борисович», — ответила Александра. «Вы прекрасно поняли, что мы имели в виду». Тут гинзбург пригласила на кафедру профессора Завьялова. Наступил самый серьезный момент заседания. Профессор вышел на кафедру, разложил свои заметки и начал. О, «Уважаемые коллеги, мы тоже на месте не сидели. Поговорили с некоторыми клиентами, которые наблюдались у Стрелецкого». и пришли к абсолютно противоположному выводу. При всем уважении к Светлане, которая, как я понял, является однокурсницей уважаемого Артема Александровича, методы, которыми пользуется господин Стрелецкий, остаются необоснованно рискованными и способны привести к непредсказуемым последствиям для клиентов «Любое вмешательство может привести к непредсказуемым последствиям», напомнил один из членов комиссии. «Мы иногда годами возимся с клиентами», заявила Александра. «А толку ноль». «Не вижу никакой связи между сроками и эффективностью», парировал Сергей Борисович. «Каждая индивидуальная проблема требует определенной длительности терапии». А молодой человек тут рекорды ставит. Это не гонки. Вопрос простой. Проблема устранена или не устранена, не уступала Александра. Если у клиентов нет рецидивов, я вообще не понимаю, в чем суть претензий. Пусть хоть через интернет сеансы проводит. Так вы уголовное дело его поднимите. Там для таких, как вы, специально все изложено. Сергей Борисович перешел на личности. «Хамить не надо», — одернула его Александра. «По факту Стрелецкий работает быстро и эффективно», — настаивала Светлана. «У него прекрасное образование, и психиатрия, и психология. Но работать он решил именно в терапии. Может, поэтому и рецидивов не бывает?» Тамара гинзбург вновь взяла слово. «Возможно», — сказала она, — «но в чем-то Сергей Борисович прав». Хочу напомнить, что клиент Стрелецкого погиб действительно из-за метода. Артем, а вы нам что-нибудь хотите сказать? Артем поднял голову. Да, все правильно. Одному клиенту я предложил вскрыть вены, второму посоветовал заняться любовью в общественном месте. Третьего запер в сарае и поджег. Члены комиссии смотрели на него кто с одобрением, кто с глубоким осуждением. Вы, очевидно, находите эти действия оправданными? — спросила гинзбург Безусловно. Я решил проблемы, с которыми эти люди ко мне приходили. Было очевидно, что комиссия разделилась, и однозначного осуждения Артема не получится. Тогда Александр Андреевич поднялся. — -э, Если позволите, я бы хотел сказать пару слов, — произнес он. — Артем — мой сын. И это, в некотором роде, моя ответственность. Он повернулся к Артему. Я вижу, что сейчас ты преисполнен собственной значимости. Ты не отдаешь себе отчет, что можешь навредить не только другим, но и себе. Александр Андреевич вновь обернулся к членам комиссии. Три с половиной года назад клиент Артема покончил с собой. Провокативный метод, который лично я считаю шарлатанством, привел к непоправимым последствиям. «Мы не должны допустить, чтобы эта трагедия повторилась!» Тамара гинзбург повернулась к Артему. «Вам есть что добавить?» Артем молча развел руками. На этом заседание завершилось, а вот мысленная работа в голове Артема нет. Он сделал из прозвучавшего на заседании кое-какие выводы и разработал один план. Поэтому, выйдя из здания, он позвонил Матвею и назначил ему встречу возле торгового центра на Полежаевской. Матвей был точен, ждал у входа. Они вместе вошли, поднялись по эскалатору в просторный холл. Артем осмотрелся и сказал «Стой здесь, никуда не уходи». А сам направился искать комнату охраны. Нашел, вошел в помещение со множеством мониторов и сказал одному из охранников «У меня мальчик потерялся». «Молодой человек, выйдите отсюда!» — потребовал охранник. влосатенький такой мальчик!» — прибавил Артем. А сам меж тем быстро осматривал все экраны и на одном заметил Матвея, стоящего посреди холла. Да, все было видно прекрасно. И при большом желании и некоторой сумме он мог получить картинку с этого монитора. «Да вот же он!» — воскликнул Артем, указывая на своего помощника. И ушел. А охранники в растерянности остались разглядывать Матвея. В зоосалоне на Малой Грузинской Артем быстро отыскал Алину. Она у себя в кабинете расчесывала собаку. Увидев Артема, вздохнула. «Все-таки вы пришли. А вы этого очень сильно не хотели. О чем хотел поговорить ваш муж? О сексе? С чего вы взяли? Муж хочет решить какую-то проблему, жена – нет. В 90% случаев это проблема – сексуальные отношения». «Скажите, чего вы боитесь?» «Я ничего не боюсь», — с раздражением ответила Алина. «И скрывать мне нечего. Да, у нас есть небольшие проблемы в постели, но многие женщины прекрасно живут без оргазма и даже без секса. Мне это не нужно, понимаете? Есть множество более интересных занятий. Книжку почитать, кино посмотреть». «Разумеется. Главное, чтобы партнер думал так же». «Где он?» «У себя в кабинете», — еще раз вздохнула Алина. Спустя несколько минут Артем сидел в кабинете Алексея и задал ему довольно интимный вопрос. «Ну что, не дает?» Алексей вздохнул. «Ну, это довольно редко происходит. Раз в два месяца, может. И чем она это объясняет? Усталостью? «Ну, в основном, да. И, ну, и голова болит». как было всегда? — Да. С самого начала. Секс ее никогда не интересовал. — Вы давно женаты? — Четыре года. — Я думал, со временем все наладится. Но ничего не налаживается. Становится только хуже. — А вы не думаете, что она вам изменяет? — Нет, конечно. Во-первых, мы всегда вместе. И дома, и на работе. А во-вторых... — Зачем ей это, раз она все равно не получает удовольствия? — Хобби у нее есть? — Да особо нет. — Так, на сальсу ходит? — На сальсу? Да, ей нравятся латиноамериканские танцы. Может, они как-то компенсируют ее холодность? — Вы ходите с ней? — Нет, конечно. — Какой из меня танцор? — Зря. — В следующий раз идите вместе. Посмотрим, что получится. — Выйди из кабинета Алексея, он позвонил отцу. Нужно поговорить Нет, я не приеду В кабинете тоже не получится Сам понимаешь, я не могу вести прием И словно эта мысль только теперь пришла ему в голову Предложил Давай встретимся в торговом центре на Полежаевской В холле на втором этаже Буду ждать Спустя полчаса он стоял в холле на том самом месте, где стоял Матвей Подошел Александр Андреевич Привет, сказал Странное место для встречи «Присядем?» «Спасибо, насиделся уже». «А можно обойтись без этих неумных аллюзий?» «Как скажешь». «Я хотел извиниться. Может, я действительно в чем-то был неправ?» Александр Андреевич настороженно смотрел на сына, ожидая провокации. «Но ее не было. Пока не было. Но так же нельзя», — продолжал Артем. «Я твой сын все-таки. Ты же понимаешь, чем эта комиссия закончится?» Они попросят полицию провести проверку. Любое нарушение, и я опять в тюрьме. — У тебя есть выход, — сказал отец. — Ты можешь просто прекратить в любой момент. — Зачем ты так со мной? Артем говорил почти жалобно. — Ведь у меня ничего нет, кроме этой работы. — Слушай, хватит меня разводить. Отец повысил голос. — Я не твой клиент, и передо мной не надо ломать спектакль. Я тебя насквозь вижу. «И что же ты видишь? Я вижу человека, который так и не научился просто получать удовольствие от жизни. Чтобы чувствовать себя счастливым, тебе нужно постоянно держать всех под контролем, манипулировать, провоцировать. Это то, что тебя радует. И только этим ты и занимаешься». «Но, но я же не родился таким. Это ты меня воспитал? Я не уделял тебе достаточно времени», — согласился Александр Андреевич. «И в этом есть часть моей вины, я не скрываю». Но ты уже большой и достаточно компетентный, чтобы понимать природу своих проблем. Что мне сделать, чтобы ты меня простил? Хочешь, на колени встану? Не поясничай, — строго отдернул его Александр Андреевич. Пора уже учиться признавать свои ошибки. И тогда я смогу стать как ты? И тоже трахать мозги клиентам пустой болтовней, получая по тридцатке в час? Александр Андреевич мрачно посмотрел на сына. Иногда даже я не понимаю, что с тобой не так. Ты не замечаешь, что вокруг тебя происходит? Все, чего ты касаешься, рушится. Ты не умеешь выстраивать отношения. Ты даже с Дашей не смог ничего построить. Не смог, согласился Артем. Теперь он взвешивал каждое слово. Говорил, чтобы получить нужный результат. Но, может, это скопированная модель поведения? Ты ведь тоже маму доводил в каком-то смысле. Я? Александр Андреевич был искренне изумлен. «Пап, ну хотя бы тут не надо спорить, ладно? Или мы сейчас будем выяснять, почему ее не стало? По-твоему, я как-то причастен к смерти твоей мамы? Это что-то новое. Да, а по-моему, очевидная вещь. Она заболела, потому что чувствовала, что тебе на нее плевать. Ты всегда относился к ней как к прислуге. «Твоя блестящая карьера на первом месте, а где-то глубоко внизу мы с мамой». «Я должен выслушивать этот бред от человека, который даже на ее могиле ни разу не появился. А мне нечего там делать. Я не пытаюсь заботиться об умершем, чтобы избавиться от комплекса вины». «Вот сейчас остановись, просто остановись», — воззвал Александр Андреевич. «Как бы не так...» «А для чего тогда была вообще вся эта встреча?» «Нет, останавливаться Артем не собирался. Наоборот, тебе надо это услышать. В терапевтических целях», — заявил он. «В каком-то смысле ты ее убил. И ты это знаешь. Отец уже едва владел собой. Закрой рот!» — потребовал. «Убил, пап», — нажал Артем на больное место. «Мы оба. Договорить он не смог, потому что в этот момент отец дал сыну пощечину». Несколько секунд они молча смотрели друг на друга, потом Артем деловито спросил. — Ну как? Легче стало? — Ты знаешь, да, — признался отец. Рад, что смог помочь. — Ничего в тебе святого нет, но надо отдать тебе должное, провоцировать ты умеешь. Но это, к сожалению, все, на что ты способен. Артем широко улыбнулся, а отец повернулся и пошел прочь. Уходя, услышал. «Если захочешь исповедаться, для тебя два сеанса бесплатно». Пока Артем возвращался в свой офис, ему позвонил Алексей из зоосалона. Он жаловался на жену. «Она теперь на сальсу со мной не хочет. Не знаю, что делать. Я боюсь, что она со мной разведется, понимаете?» А чем аргументировала отказ? «Ну, сказала, что мы и так все время вместе, что надо друг от друга отдыхать». «Я так и думал. Завтра я вам позвоню». «А что мне пока делать?» «Попробуйте анонизм», — посоветовал Артем. «Очень помогает». Он уже вошел в свой бизнес-центр. Поднялся на нужный этаж, открыл дверь приемной. И увидел Дашу. При виде бывшего мужа она молча поднялась, и они вместе вошли в кабинет. «Чай, кофе», — светским тоном предложил Артем. Даша не обратила на его слова никакого внимания. Сказала, «Сегодня привела Кирилла в садик, а там все на ушах». Говорят о каком-то маньяке, который был моим мужем, а теперь хочет украсть Кирилла. — Стрелецкий, ты совсем охренел? — У тебя изменился лексикон, — заметил Артем. — Не в лучшую сторону. — Зачем ты это сделал? — На звонки ты не отвечаешь, от встреч отказываешься, — объяснил Артем. — Пришлось действовать радикальными методами. — Ты только и можешь просчитывать все и провоцировать. Хоть раз в жизни сделай что-то не от головы, а от того, что чувствуешь. — Так я это и чувствую. Я хочу быть с тобой, с нашим сыном». «Ай, я устала повторять. Кирилл не твой сын. А чей? Он родился через восемь с половиной месяцев после того, как мы с тобой... «Таким, как ты, лучше вообще не размножаться», перебила Даша. «Ты мне никто, ребенок от другого мужчины. Тебя посадили, и я трахалась направо и налево. А ты, если еще раз подойдешь ближе, чем на сто метров ко мне или к моему сыну, снова сядешь. Это я тебе обещаю». Она вышла из кабинета, прошла через приемную, не заметив ни Матвея, не сидевшей в приемной Леры. Ее душили слезы. А Лера, проводив ее взглядом, спросила. «Клиентка?» «Бывшая жена», — честно ответил Матвей. Mm -hmm. «Высокие отношения». «Это не мое дело», — сурово ответил Матвей. «И не ваше, наверное». «Жаль», — думала посплетничаем. «Ладно, иди обрадуй его, скажи, что я пришла». И вот еще. Возьми. Это за прошлый сеанс. И она выложила на стол пачку денег. Матвей спрятал деньги в сейф, положил перед Лерой квитанцию заполнить, а сам направился в кабинет. — Артем Александрович, к вам, Валерия, — сказал. Психолог не отреагировал. Сидел, смотрел в одну точку перед собой. — Шеф, с вами все в порядке? Неожиданно, не поворачивая головы, Артем произнес. — Скажи ей. Сейчас выйду. Матвей выскользнул из кабинета. Спустя пару минут вышел Артем. Спокойно взглянул на Леру, сказал «Привет». «Что-то случилось?» «Нет, просто пришла поблагодарить за все», — ответила она. «И извиниться. Я не всегда выражалась корректно. Корректное выражение — ненужный камуфляж для эмоций», — объяснил Артем. Они только загоняют проблему внутрь. — Нет, ты действительно мастер. Я искренне тобой восхищаюсь. — Взаимно. Но секса не будет. Лера махнула рукой. — Проехали уже. Но это же не мешает нам выпить? Отметить мое исцеление? Артем повернулся к Матвею. — Закажи нам на завтра столик. Где-нибудь, где есть вино и сыр, и нет гремящей музыки. Затем обаятельно улыбнулся Лере, сказал... — Что ж, до завтра. Подождал, когда она уйдет, затем деловито сказал помощнику. — Завтра вечером ты должен быть на Малой Грузинской у зоосалона. Походишь за девушкой, которая утром приходила. Она говорит, что на сальс уходит, но есть подозрения. — Я, правда, следить не очень умею. — Научишься. И найди интервью, которое отец давал после того, как меня арестовали. Распечатай.